Трое волхвов. В 10500 году до нашей эры звезда Аль-Нитак, пояс Ориона, находилась в наинизшей точке процессионного цикла, а точка весеннего равноденствия в созвездии Льва. В нашу эпоху близкую... К 2000 году эры своеобразные весы Гизы находятся в другом крайнем положении, а не так отстоит всего на несколько дуговых секунд от наивысшего положения, а точка весеннего равноденствия вот-вот войдет в созвездие Водолея. Иными словами, с первого времени до последнего небеса развернулись наоборот, точнее говоря, слева направо, и Водолей теперь отмечает весеннее равноденствие, а лев – осеннее. Интересно, не ухитрились ли мудрецы Гелиополиса, работая на заре истории, создать некое устройство, способное давать старт мессианским событиям, под флагом которых проходят эпохи, скажем, эпоха пирамид, точка весеннего равноденствия в Тельце, эпоха христианства, рыбы, может быть, нового водолея придется некая новая эпоха. В связи с этим отметим, что около 300 30 -го года до нашей эры, когда точка весеннего равноденствия начинала вплывать в эпоху рыб, высота ални так на широте Гизы составляла 51° градус 52 минуты угол наклона Великой пирамиды. В этот период завоевание Александра Великого 356-323 годы до нашей эры и слияние в результате этого восточного и западного миров пробудили на востоке великие ожидания мессианского возврата. Сначала в Александрии, а затем по всему Леванту началось всеобщее брожение, как будто сработало некое пророческое триггерное устройство, кульминацией чего стали великие мессианские события христианства. Три звезды пояса Ориона отражены в фольклоре многих стран, как геральдические три мудреца, или царя, или волхвы с Востока, которые фигурируют в истории рождения Христа интересно что звездопоклонники собяане из харана прототип волхвов совершили по видимому ежегодное паломничество в Гизу не менее чем со второго тысячелетия до нашей эры по одиннадцать век нашей эры интересно также что если наблюдать из харана который находится к востоку от вифлеема и на более высокой широте чем гиза звезда Аль-Нитак достигала кульминации на Меридиане 51 градус 52 минуты в четвертом году до нашей эры, в год общепринятого рождения Христа. В этом году также звезда рождения Сириус восходила и была отчетливо видна на Востоке в сумерках на закате Солнца. Нет ли чего-то, скажем, древнего предания, завуалированного, но живого до сих пор, что несет Через века какие-то планы, направленные на возбуждение лихорадочного ожидания Мессии и изменение хода истории в определенные поворотные моменты, записанные звездами. Не приближается ли и сейчас такой момент? Не собирается ли опять сработать это устройство? Мы вернемся к этим вопросам в нашей следующей книге. Приложение второе. Прецессия истинное движение и наклонение. Определение положений ярких звезд Регула, Сириуса и Аль-Нитак в далеком прошлом. В отличие от фиксированных значений широты и долготы, которыми картографы пользуются для обозначения положения объектов на карте Земли, астрономические карты приходится периодически перерисовывать из-за постоянно меняющихся координат звезд. Это определяется прежде всего эффектами прецессии, а также многочисленными другими, но более мелкими факторами, которые мы вскоре рассмотрим, проявляющимися в течение длительных промежутков времени. Каждая звезда меняет свое положение очень медленно, и это обстоятельство в сочетании с необходимостью выполнять сложные вычисления с тригонометрическими функциями и многочисленными весьма осложняло э, в докомпьютерную эпоху попытки архиастрономов определить возраст архитектурного сооружения, исходя из его ориентации относительно приметных небесных тел. К счастью, однако, большинство этих факторов можно учесть при выполнении расчетов на персональных компьютерах, используя специальные астрономические программы. Прецессия. Земля обращается вокруг Солнца в почти неизменной плоскости, известной как эклиптика, причем ее ось вращения в пространстве в настоящее время наклонена – к перпендикуляру, восстановленному к этой плоскости, то есть линии, соединяющей северные и южные полюсы эклиптики под углом примерно 23,4 градуса. Этот угол, который слегка и довольно непредсказуемо меняется в течение длительных промежутков времени, известен как наклонение и служит причиной изменений времен года. Как первым объяснил сэр Исаак Ньютон, явление прецессии лучше всего рассматривать по аналогии с вращающимся волчком. Солнце-Луна оказывают гравитационное воздействие на экваториальное расширение нашей планеты, вызывая так называемую лунно-солнечную прецессию, в результате чего земная ось описывает круг с радиусом почти 23,4 мм градуса относительно северного полюса эклиптики в течение периода почти 26 тысяч лет. Результатом общей прецессии, то есть суммы лунно-солнечной и планетарной прецессии последний есть результат гравитационного воздействия других членов Солнечной системы является медленное смещение в западном направлении весеннего осеннего равноденствий по эклиптике с противоположных сторон небесной сферы примерно на 50 градусов – дуговых секунд за год или на 1 градус каждые 71,6 лет. Это означает, что весеннее равноденствие, где Солнце пересекает небесный экватор с юга на север каждую весну, смещается назад относительно зодиака, полоса неба, непосредственно примыкающая с обеих сторон к эклиптике со скоростью в одно созвездие за каждые 2100 лет или около того. В настоящее время точка весеннего равноденствия находится в созвездии Рыб недалеко от Водолея. Большинство авторитетов приписывают открытие прецессии Гепарху, в 130 году до нашей эры но существует убедительное свидетельство в пользу того, что его эффекты были известны древнеегипетскому обществу. Подобное математическое описание прецессии имеется в приложении второй книги «Тайна Ориона». Нутация. Траектория медленного вращения земной оси относительно полюсов эклиптики не является идеально круговой, скорее волнообразной, поскольку представляет собой небольшие периодические кивки туда и обратно, нутация, собственно, и означает кивание. Главный компонент этого движения имеет период 18,6 года и амплитуду, близкую к 9 дуговым секундам, слишком малую, чтобы наблюдать невооруженным глазом. Вино Основницей этого является Луна, и эффект определяется ее относительной близостью и изменением положения по отношению к Солнцу и расстояниям. Аберрация звездного света Ещё одна поправка, которую приходится вводить при оценке положения звезды, но которая также неощутима для невооружённого глаза, связана с конечной скоростью света и орбитальной скоростью движения Земли вокруг Солнца, равной примерно 30 км в секунду. Она смещает положение звезды где-то до 20 дуговых секунд или на дну 180 градуса. Истинное движение – Все звезды движутся в космосе. Более молодые звезды, которые лишь недавно в космических масштабах родились из газа и пыли, зачастую движутся в виде слабо связанного скопления, кластера. Примером могут служить плеяды или семь сестер в созвездии Тельца, постепенно расходясь и меняя направление под действием внешних гравитационных воздействий. Характеристика, которую мы называли истинным движением, есть движение звезды перпендикулярно нашей линии зрения, и обычно ее разделяют на две составляющих – прямое восхождение и скопление. Это две главных координаты, которые используются для указания положения на небесной сфере и аналогичные земным понятиям широты и долготы. движение эти малы в связи с огромными расстояниями между звездами, но их результаты накапливаются и способны проявиться за длительные периоды, характерные для архиастрономических исследований. наибольшее известное истинное движение наблюдается у звезды Барнарда, которая перемещается в небе со скоростью 10,3 дуговых секунд в год или 1 градус за 350 лет. Для самой яркой звезды Сириуса также характерно довольно большое истинное движение по склонению около 1,21 дуговой секунды в год. Сириус перемещается в южном направлении по отношению к другим звездам, покрывая расстояние зрительно эквивалентное ширине Млечного пути в течение каждых 1500 лет или около того. Рефракция. Это явление стоит сразу же за долговременной прецессией по величине погрешности, которую может внести в наблюдаемое положение звезды. Однако его легко выявить, и к тому же оно заметно лишь для объектов, которые находятся близко к горизонту. Наблюдая звезду на малой высоте, мы смотрим на нее под углом через толстый слой атмосферного воздуха, который ведет себя подобно слабой линзе, несколько отклоняя лучи, так что зрительно объект находится выше, чем на самом деле. Благодаря рефракции, преломлению, небесные тела восходят раньше заходят позднее, чем предсказывают расчеты. Впрочем, самое большое смещение звезды, находящейся вблизи горизонта, составляет порядка 0,6 градуса, то есть чуть больше, чем полная Луна.